Глава 6. Я исполнил свой долг и открыл, что жизнь — радость. Пауло Коэльо. Петербург, 5 июля 1735 года. Рассказчица эмоционально вела повествование, звучала очередная сказка, в этот раз из марийского фольклора. Но главный слушатель никак не могла сконцентрироваться и пропускала целые куски рассказа. И не только анна Иоанновну отвлекал медику, с которой заканчивал пускать кровь в государни. Нет, это вполне уже будничная процедура. «Ты что на меня так глядишь? Покойницу увидел?» Недовольно говорила императрица. «Андрей Иванович, меня беспокоит твой взгляд. Ты нечто сказать хочешь, так скажи». Андрей Иванович Ушаков спешно спрятал в пол глаза. Действительно, он рассматривал государыню, старался не отходить от нее ни на шаг, так и не замечая признаков того, что скоро Российская империя останется без императрицы. — Прошу простить меня, Ваше Величество, — сказал Ушаков, кланяясь. — Пошла прочь. После сначала расскажешь. Отмахнулась государыня, прогоняя рассказчицу. Герцог Берон подхватился, стал выталкивать не сразу сообразившую, что происходит, бабу. Она ждала рубль, а не дали полтины. Так что Ушаков, обвиненный в недостаче, был награжден еще и взглядом пожилой бабы, мысленно проклинающей вельмож Знала бы она, на кого так зыркает. Увидел бы Ушаков такое пренебрежение к своей персоне, но нет. Государыня больше всего интересовала главу тайной канцелярии разыскных дел. И опять он уставился на Анну Ивановну. Нет, ну снова ты. Поведай лучше, что там Волынский. Али ты позабыл, Андрей Иванович, что я наказывала тебе доложить о следствии? Анна Ивановна почему-то раздражалась в присутствии Ушакова. Он прибежал, нашел императрицу во второй ее спальне. Ушаков был нервозный. Смотрел постоянно, словно выискивал что-то в государне. И пусть императрицу меньше, чем других женщин, заботила собственная внешность, но и она стала посматривать на себя. А вдруг платье, где примялось, или прыщ очередной вскочил? Но все как обычно. И платье разглаженное и прыщи все на месте. Все так же плохо, как и всегда. «Иди, медикос, будет тебе» разная как там Аннушка! Скоро приду к ней!» — сказала государыня, подгоняя доктора, заканчивающего перевязку надреза. Императрице утром действительно было нехорошо, и она даже пошатнулась, чуть ли не упала. Но государыня плохо спала этой ночью, живот болел, а под утро две назойливые мухи мешали уснуть. Потом же, когда слуги этих мух отловили и казнили, государыне уже было не до сна. Почувствовала ломоту во всем теле и крутила ноги, словно на погоду. Вот и кровь пустили, должно стать легче. Идея фикс, которая давлела над императрицей последние месяцы, похоже, все-таки реализовалась. Предполагаемая беременность Анны Леопольдовны словно камень скинула с толстой шеи русской государыни. Жаль, что болячки не все ушли, но хотя бы голова теперь не болела. «Доклад давай, Андрей Иванович», — громко сказала императрица. По случайности в это время у дверей императорской опочивальни находился Андрей Иванович Астерман со своим докладом по внешней политике. Так что статс-министр Астерман было дернулся к двери, но коммердинер Федор Иванович Меменс, рассмеявшись, остановил одного Андрея Ивановича. «Там находится иной Андрей Иванович», — сказал Меменс, — на шведском, своем родном языке, зная, что Астерман и этот язык освоил некогда. «Каламбур, выходит», — улыбнулся глава внешней политики Российской империи. Между тем Андрею Ивановичу Ушакову пришлось оправдываться. «Мне нужно подготовиться, Ваше Величество. Ничего нового Волынский не поведал». «Виновен, Тать, как есть виновен!» — поспешил сказать Ушаков. И вновь непроизвольно Андрей Иванович посмотрел на государыню, снова тем же изучающим взглядом. «Пошел прочь, негодник! Сколь можно пялиться на меня!» — выкрикнула государыня. А четыре гвардейца, дежурившие при ней, уже изучающе смотрели на Ушакова если он не уйдет, то они готовы были провести до выхода главу тайной канцелярии разыскных дел. Тяжело вдохнув и выдохнув, Ушаков поспешил все-таки покинуть покои государыни. Он решил, что проще будет наблюдать за Антоном Ульрихом. Ведь он тоже отравлен, и тогда можно понять, чего ожидать и для императрицы. Антон к черту не пошлет. «Поздорова ли, Андрей Иванович?» — спросил у дверей своего тезку Астерман. Поздорово, господин Астерман», — пробурчал Ушаков. Астерман был уверен, что ответом будет игра слов на имени-отчестве, но, видимо, настроение у главы тайной канцелярии было не лучше. Астерман решил после подумать над этим, но пока он должен доложиться государине, есть что сказать. «Ты на меня не смотри, Андрей Иванович!» — встретил Астермана государыня. Стас-министр ничего не понял, зачем прозвучала такая воля императрицы, но, конечно же, заверил. «Ваше Величество, воля ваша, суть есть закон». «Ну, давайте уже, господин Астерман, рассказывайте, с чем пожаловали», — сказала государыня. «С чего позволите начать, Ваше Величество?» «С Персии, римских кесарцев, а ли с Польши?» — спросил Астерман. «Начни со шведов», — потребовала императрица. «Разве же ничего там не происходит?» «Несомненно, в Швеции начались разговоры про войну с Россией. Удачное для них время, что большая часть нашей армии нынче в Крыму». Но Астерман усмехнулся. Пока Фельдмаршал Миних не проиграл войну, они не решатся. А ты ни зубы мне показывай, Андрей Иванович, улыбается он. Чье имя в Риксдаге они пользуют, перебила государыня своего министра. Пустое. Они и ранее, но политика иная. Если в Крыму будет победа, то войны со шведами не случится. Сменив модель поведения на серьезный, говорил Астерман. Да, в парламенте Швеции прозвучало имя якобы истинной наследницы русского престола Елизаветы Петровны. Но это пока можно считать блефом, блажью крайне малой группы депутатов. И Астерман прекрасно понимал, что если война с Османской империей будет затягиваться, то, скорее всего, шведы рискнут воевать. Но пока русская армия не потерпела ни одного крупного поражения, Швеция будет только прощупывать возможности. Отслеживайте, что там шведы говорить будут. А что мой венценосный брат Кесарь? Австрия готовит свои силы. Уверен, что они собирались посмотреть и только через год вступить в войну. Но сделают это уже скоро, если Миних отобьется от турецкого войска. О том всяческие намеки поступают из Вены. Астроман достал бумагу и показал государыне. Анна Ивановна отмахнулась, передавая документ Бирону. Хитроцы! прокомментировал герцог, бегло прочитав текст на немецком языке. «Хитрецы!» – поправила своего фаворита государыня. «Персы!» – спросила императрица. Астроман понял, что досужих разговоров не получится, как и обстоятельного доклада, так что стал говорить односложно. Персы, да, начнут наступление на Эрзерум в ближайшее время, но там немалые турецкие силы, так что результат не очевиден. «Что Польша?» – озвучил очередной односложный вопрос не почти уже полностью потеряв интерес даже к внешней политике. «По Данцикскому договору выставляет 25 тысяч войск. В основном это саксонцы. Просит серебра на прокорм армии», отвечал Андрей Иванович Астерман. «Всем серебра дай. Никто не хочет воевать за свои», посетовала государыня. «Хорошо. Будет Августу серебро. Чтобы шведы увидели единение наше с поляками и не удумали воевать». А более, ступай, Андрей Иванович, и ты прочь. Расскажешь после герцогу, что и как. Астерман поклонился и не стал спорить. Берону рассказать? Ну хорошо, пусть министр и ненавидел фаворита, но никогда не покажет этого. Напротив, Астерман будет учтив и вежлив с Бероном, и с такой же учтивостью с удовольствием проводил бы герцога до палача. В это время Ушаков, бегая по дворцу, словно какой приказчик, был в покоях принца Антона Ульриха. Не мог успокоиться Андрей Иванович, пока не увидит, когда же начнет действовать яд. «Я знаю, что вы угрожали моей жене». Еще Ушаков не успел пройти в спальню к Антону Ульриху, как уже стал подвергаться нападкам принца. Андрей Иванович опешил, но никак не вязался тот образ Антона Ульриха, который уже выстроился в голове Ушакова, с тем, как вел себя принц сейчас. «Ваше высочество!» — пробормотал Ушаков, с радостью для себя замечая в облике принца болезненность. Радость была не от того, что все-таки яд есть, и что он начинает действовать. Андрей Иванович дал бы противоядие государине, возможно, и принцу, хотя последнему мог и не дать. Рад был Ушаков, что хоть какая-то определенность появилась. Что он может действовать? Тяжелые мешки под глазами Антона Ульриха провисали так, что, казалось, вот-вот сорвутся и с грохотом упадут на пол. Лицо было бледным, что краше в гроб ложатся, глаза красные, выпученные еще больше, чем обычно. Однако Ушаков ни разу еще не видел принца по утру, а такое состояние для Антона Ульриха вполне нормальное. Это потом он наносил где белило на лицо, где умывался молоком, от чего глаза приобретали чуть более бодрый вид. Но утром принц еще больше неприятен. Вы меня не услышали? Старался как можно более решительно сказать Антон, но голос его дал петуха. Как вы себя чувствуете? Не реагируя на слова Антона Ульриха, спросил Ушаков. Со мной все хорошо. «И я должен вам сообщить, что не боюсь вас. Отстаньте от моей жены!» Подобравшись, сказал Антон Ульрих. «Вы разобрались бы со своей женой, словно и не знаете о ее сердечных делах», зло пробурчал Ушаков, покидая покой принца. «Честь имею». Еще больше пребывал в рассеянности Андрей Иванович. Вот только что обрадовался и опять... Особых признаков, что яд действует, не было ни у Государыни, ни у Антона Ульриха. Последний, правда, выглядел болезненно, но утверждал, что с ним все хорошо. Были яды, которые начинали действовать через некоторое время. Но Ушаков не знал такого зелья, что не проявляется в течение 12 часов. Тем более, что заявлялось, когда Юлиана рассказывала о яде, об одном дне, и все, смерть. Долгодействующими ядами травить можно, но для этого необходимо неоднократно кормить отравой. А тут странно, все очень странно. Ушаков поплелся прочь, в сад. Там недавно прошел дождь и можно было подышать свежестью. Может прогулка проветрит голову? А в это время две подружки ликовали. Анна Леопольдовна только чуть пожурила Юлиану за то, что могло бы их рассорить в край. Но радость от беременности и от того, что разрешился вопрос с отравлением, перехлестывала сейчас любые эмоции. «Насколько же умен наш Александр?» — восхищалась Анна. «Предугадал и такое! Повелел своим людям присматривать за тобой. Каков кавалер?» «Наш Александр?» — подумала госпожа Норва. Юлианна уже научилась сдерживаться от таких слов, не кривиться. Хотя она очень сильно сомневалась теперь, что сможет наблюдать, как ее муж, да хоть бы и с матерью наследника престола. Норова хотела под любым предлогом, как только муж вернется, отправиться в поместье, и там она покажет ему, что лучше и Елизаветы, и Анны, всех лучше. «Ничего, у меня есть почти год, чтобы Саша стал только моим», подумала Юлианна, а при этом подруге не перечило. «Чем сегодня думаешь заняться?» спросила Юлианна подругу, чтобы как-то поддержать разговор, но только не об Александре. «Буду лежать в кровати и никуда не ходить. Только поговорю с Антоном. Чувствую себя виноватой перед ним». Анна лихо оттолкнулась от кровати и плюхнулась на спину, утопая в перинах. «Хорошо же как!» Я не была так счастлива никогда ранее, даже с Морицем. С ним мне было даже больно. А тебе было больно в первый раз? Как вел себя Александр? Был ли внимателен? — Первый раз у меня тоже был с Морицем, — подумала Юлиана. — Нет, он был груб со мной, — ответил он Норова, явно многого не договаривая. — О, варвар! Берет сам, как и положено мужчине восхищалась Анна. а Юлиана уверилась, что бы она ни сказала, Александр все равно будет оставаться для Анны лучшим. Так что единственный выход — это всячески избегать тем, связанных с Норвом. В дверь постучали. Подружки подобрались, Юлиана ринулась надевать платье. Поняла, что не успеет, и сиганула в кровать, укрывшись одеялом. Ранее Анна настояла, чтобы подруга разделась для разговоров, как раньше, когда обе были девчонками, когда впервые увидели море Ленара. Казалось, что когда девочки обнаженные, обнажены их мысли, можно говорить откровенно. Вот она судьба. Впервые обе девочки влюбились в одного мужчину, и вторая любовь, судя по всему, также адресована одному. Ревность, внезапно появившаяся в сердце Юлианы Норова, еще больше разжигала в ней страсть. Какая пошлость! К собственному мужу! Как это не по-европейски! «Кто смеет меня... нас беспокоить?» — выкрикнула Анна. Юлиана уже заметила, что Анна Леопольдовна резко стала меняться. Появилось еще больше властных ноток в голосе великой княжны. И, судя по всему, теперь Анна будет с лихвой пользоваться тем, что с нее пылинки сдувать станут. «Ваше высочество!» — послышался голос за дверью. «Ее величество вас собираются навестить. Ваше самочувствие позволяет?» «Боится тетушка, что я заблю ее платье?» — подумала Анна. Однако ума женщине хватило ответить иначе. Для тетушки, безусловно, я всегда свободна, сказала Анна. Пойду я, Аннетта, сказала Юлианна, выбираясь из постели. Госпожа Норова встала, ее ночная рубаха просветилась в ночном свете. Анна Леопольдовна с подозрением посмотрела на подругу. Ты изменилась. Налилась там, где жене положено. Выражение лица Анны стало предельно серьезным. Смотри, Юля. Александр мой, помни это. И присмотрись к Антону, ему нужна будет женщина. Почему не ты? И тогда все будет справедливо. Злость стала обуревать Юлиану, но она сдержалась. Вера в то, что сможет завоевать Александра, позволила ей не спешить и не высказывать все, что хотелось в эмоциональном порыве. Юлиана ушла, так и не одевшись, лишь прикрывшись платьем. Без помощи служанок сложно было барыне Норовой одеться. Впрочем, это не столько барские замашки. Дорогое современное платье это сложная конструкция, и если раздеться самостоятельно еще можно, тем более Анна помогала, то одеться никак. Так что Юлианна еще и стыд испытала, когда поспешила оставить Анну Леопольдовну одну. Выйдя из спальни Великой Княжны, Норова встретила на себе мужские взгляды. Тут были и гвардейцы, и медики, некоторые придворные. А еще сразу четыре карлика. Одна карлица с таким презрением посмотрела на Юлиану, что госпожа Норова поежилась. Авдотья Буженинова давно не взлюбила Юлиану. А теперь карлица считала, что жена Норова позорит своего мужа. Была бы Авдотья на пару аршин выше. «Как ты, дитя?» — спрашивала государыня, неосторожно входя в покой Анн. Такой тон тетушки говорил уже о многом. Анна Леопольдовна почувствовала даже что-то похожее на власть над всесильной императрицей. Ведь можно манипулировать своим состоянием. И эти эмоции ей очень понравились. «Спасибо, Ваше Величество, все хорошо. Дурно было поутру, но нынче сносно», — сказала Анна Леопольдовна. «Коли чего захочется, то ты скажи камердинеру Федору Ивановичу Меменсу. Его я представлю подле тебя». Все исполнит, сказала Анна Ивановна, показывая пальцем на согнутого в поклоне мужчину. Благодарю Ваше Величество, сказала Анна Леопольдовна. Императрица махнула своей пудовой рукой в сторону, выгоняя камердинера. А ты, Эрнест, чего остался? не посмотрела на своего фаворита, единственного мужчину, оставшегося в комнате. Ступай, охальник. ток мамуш ее, Антон, смотреть будет. Не видя, что в рубахе одной жена, да и поговорить нам потребно по бабье. Но где же ты, баба, матушки Ты перкраса. Прекрасно, неуч. Государыня рассмеялась. Ступай, Эрнестушка, я следом скоро. Герцог ухмыльнулся, однако спешно поклонившись государыне и, даже подарив поклон великой княжне, удалился. Анна Леопольдовна была рада такой смене отношения к фавориту императрицы. Раньше он чаще пренебрегал Великой Княжной, словно и не замечая ее, чем сильно обижал. И в душе Анна Леопольдовна не любила Берона. Двери закрылись, две женщины остались в комнате. «Ну?» «Пережила позор?» — спросила государыня, но племянница не спешила отвечать. «Да знаю я, что не сладко тебе было». «Что? Не жена я разве? Но нынче береги дитя и себя. В ином разе все повторится. Отечеству наследник нужен, а то к власти придут отпрыски прачки-катьки». «Буду беречься, Ваше Величество», — полной уверенности сказала Анна Леопольдовна. «Еще бы! Да чтобы больше не повторились те пытки!» Молодая женщина готова вовсе не вылезать из постели все девять месяцев. «Ты все еще томишься, — погвардейцу Норову?» не решила продолжить доверительную беседу. «Да, тетушка, — нехотя призналась Анна Леопольдовна. «Он геройский. В Крыму воюет, как сущий лев. Награжу его чином, деньгами, еще чем». Государыня усмехнулась. «Токма мне сообщают, что Алексашка Норов обчистил дворец ханский. Серебром его не удивить». Анна Леопольдовна радовалась, словно ее муж вызывает восхищение у государыни. Еще больше она себе подкидывала дров в костер любви. И впервые Анна Леопольдовна пожалела, что беременна. Ведь не сможет быть с Норовым как женщина, но ведь потом не упустит. Я сниму его с гвардии. Поставлю... Я еще подумаю кем. Чтобы было повышением, а не понижением в чине, — сказала государыня, поцеловала племянницу в лоб и вышла из комнаты. Ну и ты веди себя благоразумно, — играла на чувствах племянницы государыня. А где-то в парке при дворце, уже маясь головной болью, бродил от одного дерева к другому ушаков. Впервые в жизни он был в такой растерянности.